Глава тридцать восьмая. Заглушив мотор, Керри бросился к дому Кинов. Ему хотелось поскорее увидеться с Эрин и рассказать о том, что он узнал о Джо. Если она будет знать всю правду о той ночи, возможно, это немного успокоит ее совесть. Кроме того, он хотел объяснить, почему подключил к делу Эда. Но больше всего он хотел получить ее прощение, хотя сомневался, что сейчас это возможно. Тем более, если его подозрения насчет Ройшин верны. Тогда Эрин его точно возненавидит. Обстоятельства складывались так, что семье Хёрли вряд ли удастся сохранить тайну, которую они тщательно берегли столько лет. Проклятье. Но сначала надо поговорить с Эрин. Не ему решать, кто и как должен придать гласности правду о Софи. Дверь распахнулась раньше, чем он успел подойти к крыльцу. На пороге стоял Шейн. «А, снова Кэрри!» — приветствовал его сержант полиции. «Привет, Шейн!» — кивнул ему Кэрри. «Есть новости о Софи?» Шейн покачал головой. Кэрри сам угадал ответ по его лицу. «Пока нет. На завтра назначена пресс-конференция», — ответил Шейн. «Слушай, Кэрри, Эрин не хочет тебя видеть. Она совсем вымотана, и мы тоже. Но это очень важно. Я уже сказал, она не хочет тебя видеть». Кэрри смерил его взглядом. Он знал, что не справится с Шейном физически. Сержант был гигантского роста, на голову выше Кэрри и крепкий, как стена. Все пьянчуги в городке знали, что с ним лучше не связываться. Я подожду. «Брось, Кэрри, мне не нужны проблемы, тем более у моего собственного дома». Кэрри решил зайти с другой стороны. «А что насчет Мэри?» «Ее все еще допрашивают», — ответил Шейн. Он расслабил плечи и ухватился большими пальцами за ремень. Эрин отправила к ней своего адвоката. «Девлина?» «Да». Шейн спустился к нему по ступенькам. «Эрин, надо дать немного времени. Они с Фионой хотят поехать в больницу к Джиму. Уверен, рано или поздно она с тобой поговорит. Ты прав». Кэрри опустил голову и развернулся, сделав вид, что собирается вернуться к мотоциклу. Да, Шейн был крупнее и массивнее, но у всего есть обратная сторона. Кэрри не сомневался, что выиграет в скорости. В следующий миг он отпрыгнул в сторону, перемахнул через клумбу и помчался к дому, огибая Шейна по дуге. Не обращая внимания на его ругани и крики, он влетел внутрь и захлопнул за собой дверь. «Эрин!» — завопил он. «Господи, Кэрри, что ты здесь делаешь?» Фиона выбежала к нему в коридор из кухни. За ее спиной маячила фигура полицейского. «Все в порядке. Я сама разберусь», — бросила она через плечо. «Мне надо поговорить с Эрин», — заявил Кэри. Шейн в ярости колотил в запертую дверь. Кэри заметил, что Фиона бросила взгляд в ту сторону, шагнул вперед и перекрыл ей путь. «Только не делай глупости, прошу тебя», — произнесла Фиона. «Перестань, Фиона. Кем ты меня считаешь?» ублюдкам, вмешивающимся не в свое дело. Это был голос Эрин. Она стояла на верхней площадке лестницы. «Но у меня не было выбора», — ответил ей Кэрри. Шейн продолжал орать и барабанить в дверь. «Фиона, впусти ты его, ради бога», — обратилась Эрин к сестре. «А ты», — она указала на Кэрри, — «убирайся». «Я говорю с тобой только потому, что не хочу, чтобы Шейн проломил головой дверь». Кэрри в два прыжка взлетел по лестнице и вскочил вслед за Эрин в ее спальню. Закрыв за собой дверь, он услышал, как Шейн шумом вломился в прихожую, ругаясь и жалуясь жене. Фиона пыталась его успокоить, оттеснив подальше от лестницы. — Ты совсем спятил, Кэрри Райт, — орал снизу Шейн. — Мне очень жаль, — крикнул в ответ Кэрри, — хотя ему было совсем не жаль. — Не обращай внимания, — сказала Эрин. — Она подошла к окну и развернулась. «У тебя есть пять минут». Кэрри шагнул к ней, но она скрестила руки на груди и обожгла его взглядом. Ее вид ясно говорил, что она о нем думает. «Можно?» — спросил он, указав на стул. «Если хочешь, только не старайся устроиться поудобнее, потому что долго ты здесь не задержишься». Она взглянула на часы. «Четыре с половиной минуты». Кэрри кивнул и попытался собраться с мыслями, думая, как лучше начать. По дороге сюда он несколько раз репетировал этот разговор, но сейчас все вылетело у него из головы. «Ладно», — сказал он, решив, что проще сразу перейти к делу. «Сейчас, в эту самую минуту, твоя мать признает себя виновной в совершении убийства». «Непредумышленного убийства», — поправила Эрин. Кэрри поднял руки. «Прости, непредумышленного». У нее нет алиби, и она действительно встречалась с Ройшин. Этому есть свидетели. Я не адвокат, но вряд ли ошибусь, предположив, что следующие двадцать с лишним лет она проведет в тюрьме. «Только не надо мне рассказывать, как работает ирландская система правосудия», — перебила Эрин. «Ну да, конечно. А как насчет того, чтобы просто взглянуть на факты? Твоя мама не маленькая девочка, ей уже под шестьдесят пенсионный возраст». «А сколько ей стукнет, когда она выйдет на свободу, если вообще выйдет? Почти восемьдесят. Я уже не говорю о том, как она будет жить в тюрьме. Только представь, с кем ей придется там общаться». «Я все знаю», — ответила Эрин. «Но мама сама сделала этот выбор». «Вот тут ты как раз ошибаешься», — возразил Кэрри. «У твоей мамы не было выбора. Это ты поставила ее в такую ситуацию. Из-за тебя ей пришлось идти в полицию». Он увидел, как кровь отхлынула от лица Эрин. Она опустила руки и уперлась ладонями в подоконник. «Ты не имеешь права мне это говорить», — произнесла она глухо. «Почему? Потому что это больно? Или потому что это правда?» «Ты бессердечный сукин сын», — пробормотала Эрин. Она взглянула на часы. Кэрри сверился со своими. «Как видишь, у меня еще три минуты». Эрин двинулась мимо него к двери, но Кэрри мгновенно среагировал — Он вскочил с места и прижал дверь рукой. Эрин развернулась к нему лицом. В ее глазах пылала ярость. «Я тебя ненавижу». «Нет, не меня, а то, что я говорю». «Какая разница?» Она отступила назад и села на кровать. «Не важно, что мы говорим. Мама все равно не сможет забрать свое заявление. А теперь пропала Софи. Я просто не могу это вынести. Не знаю, чем все это кончится». Кэрри подошел и сел рядом с ней, Матрас на кровати был глубоким, и когда он опустился, они невольно сдвинулись, соприкоснувшись плечами. «Ну, иди ко мне», — сказал Кэрри, притянув ее к себе. Ее горе и отчаяние разрывали ему сердце. «Я должен тебе кое-что сказать». «Нет, постой. Сначала я тебе скажу». «То, чего не говорила раньше». Она замолчала и опустила взгляд, теребя на шее амулет, потом подняла голову. «Я не все тебе рассказала про ребенка». «Все в порядке», — поспешил сказать Кэри, чтобы избавить ее от боли этого признания. «Я знаю о Софи». «Знаешь? Откуда?» «Господи, как же ты меня должен ненавидеть!» Шейн проболтался случайно. «Он думал, что я и так все знаю». Кэрри бережно взял ее подбородок и повернул к себе. «Нет, я тебя не ненавижу. Ни капельки это невозможно». Он погладил ее по щеке. «Я все понимаю, правда». «Я хотела тебе сказать...» «Честно, хотела», — пробормотала Эрин, взяв его руку и приложив ее к сердцу, но не могла. «Это была не только моя тайна. Я все время хотела тебе объяснить, что не бросила ее совсем. Я только отдала ее сестре». «Ты не должна ничего объяснять», — покачал головой Кэрри. «Нет, должна. Ты ненавидел меня за то, что я сделала». «Я ненавидел не тебя, а твои действия, то, как я их понимал». «Но в глубине души я все равно не мог примирить их с тобой и со всем, что я о тебе знал. Тут что-то не сходилось, и меня это тревожило. Поэтому я никогда не отворачивался от тебя до конца». Кэрри смотрел ей прямо в глаза, Эрин покачала головой. «Я отдала дочь Фионе, потому что думала, что таким способом смогу сохранить связь с Софи. Оставаться частью ее семьи и видеть, как она растет. Она не знает, что я ее мать. Мы не стали ей говорить». Голос Эрин был сдавлен от сильного волнения, но я не сомневалась, что Фиона и Шейн будут ее любить. Она вырастет среди своих, вместе со мной и бабушкой, и пусть у меня каждый день будет разрываться сердце от того, что я не стала ее матерью. «Теперь я понимаю, почему ты так тщательно это скрывала», — кивнул Кэрри. «Но какое это все имеет значение сейчас? Правда, все равно выйдет наружу. Ройшин знает, что Софи моя дочь». Она угрожала маме, что всем расскажет. Как она узнала? По анализам крови, объяснила Эрин. Результаты есть в поликлинике. Фиона сдавала кровь, когда была беременна Моли. Шейн во время медкомиссии. А Софи водили к врачу, когда она болела мононуклеозом. И ей спросил Кэрри, не совсем понимая, к чему она клонит. Фиона и Шейн не могут иметь ребенка с третьей группой крови. У Софи третья группа. «Хорошо, но разве они не могли просто ее удочерить? Почему Ройшин решила, что София — именно твой ребенок? У нее отрицательный резус. Так бывает только в тех случаях, когда такая же кровь у обоих родителей. Как у вас с Найлом? Да, и потом Ройшин нашла нашу фотографию. Я подарила ее Найлу и сделала на обороте надпись, которая тогда казалась мне очень глубокомысленной». «Один плюс один равно три. Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы сопоставить одно с другим». Кэрри задумался, усваивая всю эту информацию. «К тому же Софи родилась в подходящий срок», — заметил он. Ройшин сложила все эти факты вместе и решила, что вытянула козырной туз. «Для нее это так и было», — согласилась Эрин. «И теперь уже не важно, вернется она или нет. Тайна все равно будет раскрыта». «Особенно, если маму обвинят в ее исчезновении». «Мама говорила тебе, что произошло в тот вечер?» — Спросил он. «Она сказала, что встретилась с Ройшин и попыталась уговорить ее молчать, но та отказалась на отрез», — ответила Эрин. «Мама предупредила ее, что мы будем все отрицать, и если у Ройшин есть время и деньги доказывать это в суде, то карты ей в руки. Я думаю, она пыталась поймать ее на блефе». «Сомневаюсь, что Ройшин как-то пострадала в этот вечер», — заметил Кэри. «Я почти уверен, что она ушла со стрелки живой и здоровой. Но тогда где она сейчас? Прячется. Что? Не понимаю, зачем ей прятаться?» «Ройшин с самого начала хотела только одного, чтобы все узнали правду. Она догадалась, что у тебя был ребенок. Но у нее не было никаких способов заставить вас признать, что Софии твоя дочь от Найла», — объяснил Кэри, взяв Эрин за руку. поэтому она решила сделать по-другому. Теперь, когда твою маму видели с Ройшин и полиция начнет копаться в вашем прошлом, правда, рано или поздно выйдет наружу. Ройшин не придется ничего доказывать. Полиция это сделает вместо нее. Думаешь, она на это способна? Подвергнуть такому испытанию свою собственную мать после того, что та пережила с Найлом? Мне кажется, что способна, ответил Кэрри. Значит, скоро все узнают про Софи. «А может, это не так уж плохо?» — спросил Кэри. «Разве не лучше, если она будет знать, кто ее настоящие родители? Софи ничего не потеряет, наоборот, обретет новую семью маршалов, и не за счет Херли или Кинов, а вместе с ними. Она станет самой обожаемой девочкой во всем графстве Корк. Тебя послушать все так просто», — покачала головой Эрин. «Тебе надо снять розовые очки». «Я прекрасно знаю, что это будет нелегко», — возразил Кэри. Но, по-моему, сейчас самое подходящее время перестать прятаться и бежать от самой себя. Все равно ты ничего не сможешь изменить. Эрин закрыла лицо руками. «Я не уверена, что у меня хватит сил». «О, конечно, у тебя хватит сил. Я знаю это по собственному опыту». «Все Херли очень сильные», — заверил ее Кэрри. «Что тебе нужно на самом деле, так это прощение. По-твоему, я должна простить Дайану Маршал и Ройшин?» «И отца, и саму себя, и Найла. Никто ни в чем не виноват. Просто так сложились обстоятельства. Хотя в каждый момент времени все исходили из самых лучших побуждений. Всеми двигала любовь. А как можно не простить любовь? Подумай об этом, Эрин», — попросил Кэри. «Это единственно возможный путь для всех нас. Я уже помирилась с папой», — пробормотала Эрин. «Правда?» «Замечательно. Значит, ты можешь это сделать». «Но какое все это теперь имеет значение?» — спросила она в отчаянии. «Что мне делать без Софи?» «Насчет Софи у меня есть одна идея», — возразил Кэрри. «И она связана с Ройшин».